Глава 48 восьмая. Тея. Я попала в больницу с травмами после, сглатываю и не заканчиваю. И так все понятно. Через день ко мне прямо в реанимацию пришел отец Степана. Никого не пускают, а его, ни родственника даже, пустили. С охраной, которая встала у двери, всем своим видом показывая, что у меня только один выход – согласиться с тем, что мне предложат Киреев-старший. Отец Степана собирался баллотироваться в депутаты, а скандал, если бы я написала заявление на Киреева-младшего, здорово помешал бы его карьере. В общем, это был добровольно-принудительный договор, от которого я не имела права отказаться. Грустно усмехаюсь, обнимая себя за плечи. Давид так и сидит чуть поодаль, опираясь локтями о колени, и смотрит на меня пронзительным, тяжелым взглядом. Он что-то обдумывает, что-то решает в этот момент для себя». и его мысли мне явно не понравится но у меня нет никаких сил остановить Хакимова. Мразь! Какой отец, таков и сын. Не без этого, да. Отец Степана перевёл мне на счёт приличную сумму денег и подарил машину сына. Таким образом он его наказал. Папаша знал, что сынок без ума от тачки и лишил её, отдав той, кому он сломал жизнь. Цинично, грубо, но он считал, что ловит двух зайцев, воспитывает сына и извиняется передо мной за сломанную психику и полученные травмы. Мне ничего не оставалось, как согласиться, потому что выбора другого не было. Папаша Степана стер все данные о том, что я была 10 дней в больнице и в своей излюбленной манере дал понять, что ни одна живая душа не должна узнать о том, что случилось, и что я вообще знакома с семейством Киреевых. Вздрагиваю и вскидываю голову, потому что Давид силой методично впечатывает кулак в пол, повторяя «Сука! Сука! Сука!» Осторожно стекаю на пол и обнимаю Хакимова за плечи, прижимаясь всем телом. «Знаю, ему, как и мне, нужно пережить эти эмоции, всю ту ситуацию. Но вдвоем сделать это легче, чем по отдельности. Тем более, мы уже попробовали, и у нас ничего не получилось. Я помню, что ты приходила ко мне». Голос Давида неживой, глухой, как будто все эмоции разум умерли. Он обнимает меня в ответ, с его разбитых костяшек стекает кровь. Но он не обращает на это внимания, поглаживая меня по предплечью. «Да, сразу после больницы, как только выписали». Думала, что хоть ты меня поддержишь. Но я отдал приказ тебя не пропускать. Боялся. Себя боялся, что придушу за то, что сделала. За то, что, как я думал, под другого легла ради финансового благополучия. Или что хуже, чтобы потом с ним остаться, потому что у него нет проблем и денег полные карманы. Идиотом был. Не подумал, не включил разум. Твою верность и любовь как должное воспринимал. Получается, не ценил тебя совсем. Виноват, что связался с ублюдком и фактически привёл эту сволочь в наш дом. А ещё боялся, что увижу тебя, а ты потом во снах ко мне будешь являться. И что? Губы трогает грустная несмелая улыбка. Совсем не приходила? За все семь лет? Ещё бы. Я не вижу, но чувствую, что их усмехается. Поначалу едва ли не каждую ночь являлась. Потом реже. Через пару лет. Раз в две недели. Потом. Раз в пару месяцев. Ничего не говорила. Просто стояла и с укором смотрела. Плакала. А недавно, прямо накануне нашей встречи в офисе, перестала. Обнимаю Давида сильнее, зная, что следующие слова ему не понравятся. Я тогда решила дать шанс Захару. Воцаряется давящая тишина. Мне даже кажется, что Хакимов в привычной ему манере взорвется, устраивая скандал. Он даже напрягается всем телом. И я отчаянно желаю стать меньше ростом, исчезнуть, испариться, только бы не попасть под волну его гнева. Но босса тут удивляет. Он лишь на мгновение сжимает мое предплечье и грозно выпаливает. «Пусть не тратит время и не надеется на что-то. Я больше не отпущу тебя, Тея». И резко меняет тему, показывая, что тема закрыта. «Ты сказала? Хоть ты меня поддержишь. Что ты имела в виду?» Втягиваю губы и прикусываю их изнутри. Настолько сильно не хочу вспоминать тот эпизод через несколько дней после произошедшего. Он такой же болезненный, как и сам тот факт, что сотворил со мной Киреев. Не хочу рассказывать. Болит. Но лучше пластырь сраны рвать резко и быстро, так ведь? В первый же день, когда меня перевели из реанимации в палату, я позвонила маме. У нас никогда не было тёплых и доверительных отношений. Но я думала, что она же мама, сама женщина. Должна меня понять, хоть как-то поддержать. Я позвонила ей и попросила приехать. Рассказала всё, как есть. А она, когда я замолчала и ждала, что мама меня обнимет и пожалеет, подарит немного своего тепла, лишь вздёрнула бровь и спросила. «Ну, и чего ты сопли развела? Случилось и случилось. В конце концов, ты осталась в шоколаде, получив солидную компенсацию. И на твоем месте я бы присмотрелась к этому Кирееву. Ты определенно ему понравилось, раз он решился на такое. А у твоего Давида проблемы. А со Степаном, глядишь, и горя бы не знала». Хакимов стонет, как будто испытывает невероятную боль. Как будто сейчас в его душе творится та же мясорубка, что и в моей. «Как?» Глухой вопрос, который Давид буквально проталкивает через горло. «Как ты справилась? Пережила это?» «Я не пережила, Давид». Утыкаюсь в его плечо в поисках поддержки, тяжело дыша. Все же столько откровений за один вечер для меня слишком. Еще тяжело. Еще болит. Ничего не забыто. Хакимов тонко чувствует мое состояние и бережно гладит меня по волосам, невесомо целуя, куда может дотянуться. Потому что ты же видел, что со мной бывает, если на пути встречается какой-то триггер или что-то напоминает о событиях из прошлого. Я до сих пор на таблетках. И думаю, это навсегда. Нет, девочка. Давид буквально рычит, снова напрягаясь всем телом. Ты больше не будешь пить лекарства. Я найду способ, врачей, что угодно. Но мы справимся со всем этим дерьмом в твоей голове. Вместе. Спасибо. Его слова снова заставляют мои глаза увлажниться, и поток последних признаний о прошлом лавиной прорывается из меня. Для меня было так важно это услышать, потому что я не могла жить в том, привычном для себя мире. Забрала документы из меды и перевелась на юрфак. В этом, кстати, мне помогли деньги Киреева, которые я не хотела брать и думала, как бы вернуть их хозяину. Но я заплатила немного декану, оплатила оставшиеся годы учебы, остальное отдала на благотворительность. Я состригла волосы и перекрасила их в тёмный цвет, чтобы даже в зеркале на меня смотрела другая Тея, чтобы моё отражение не напоминало мне о прошлом. А потом первый срыв. Чёртова любимая машина Степана стояла на парковке и за дня в день напоминала о произошедшем. Хотела её продать, но я же ненормальная. Я придумала кое-что получше и пошла учиться на права. Старалась, была самой усердной ученицей сдала экзамены с первого раза. И в первый же день после получения прав Села за руль, разогналась, но не смогла. Затормозила перед отбойником в самый последний момент. Тогда же рядом со мной остановился парень, и мы просто говорили. Ни о чем и обо всем. Илья здорово помог мне тогда, сам того не понимаю Он научил меня любить скорость. Научил ловить кайф от адреналина и чувствовать себя свободной от прошлого. Забыть о нем. Пусть и ненадолго. Почему вы тогда не вместе? Грубый злой голос Хакимова вызывает у меня улыбку. Он ревнует. По прошествию семи лет все еще ревнует меня к постороннему мужчине, хотя знает, что не имеет права. Потому что после того, как Киреев сломал меня, не получилось подпустить к себе ни одного мужчину. Я просто не могла ни с кем. Сразу перед глазами Степан и то, как он заносит руку. А с тобой могу, Давид. Только с тобой я могу забыться. Почувствовать себя желанной и привлекательный. К моему удивлению, Давид вскакивает на ноги, запуская пальцы в волосы. Мечется по кухне, как зверь в клетке, не зная, куда себя деть. «Не только, Степан. Я тоже тебя сломал, девочка». Хакимов, наконец, смотрит на меня, и его лицо искажает гримаса боли и обреченности, ненависти к самому себе, своими словами, поступками. «Даже тогда, в кабинете, я назвал тебя шлюхой, хотя ты не заслужила этого ни разу. Ты всегда была и будешь моей невинной и чистой девочкой». «Давид», — шепчу, пошатываясь, но все же поднимаясь на ноги, Протягиваю руки. «Иди ко мне. Пожалуйста». Но неожиданно он медленно качает головой и отступает в сторону коридора. «Куда ты?» «Прости, Тея. Мне нужно побыть одному. Переварить всё. Понять и принять. Обдумать, что делать дальше. Жить. Переступить и жить». Снова медленно качает головой. «Дай мне немного времени. Хорошо?» «Давид, послушай. Не уходи. Немного времени». Повторяет с нажимом. «Я вернусь к тебе. Я обещаю». Он буквально выскакивает за дверь, а я кулем прислоняюсь к стене в поисках опоры. Бреду в спальню, к кровати, но ноги сами несут меня к окну. Давид выскакивает из подъезда, опирается о капот машины, тяжело дыша. Опускает голову, его плечи напряжены. Сука, сука, блять. Каждое ругательство сопровождается ударом кулака по капоту. Даже с высоты своих окон я вижу, что после каждого соприкосновения с металлом на нем остаются разводы крови. Я бы хотела быть рядом, чтобы мы вместе справились с этой бедой, длящейся с нами семь лет. Но всё, на что меня хватает — вернуться в постель, свернуться клубочком, обняв себя и вдыхать аромат Хакимова, сохранившийся на его подушке. Одинокая слезинка скатывается по щеке, но я настолько опустошена, что у меня нет сил, чтобы поднять руку и её стереть». Давид ушёл, не дослушав меня, а я так и не успела рассказать ему самого главного.